«Глава пятая. Жаль. Очень жаль». Мягко произнесла комендант общежития Азурика и после короткой паузы добавила. «А я была уверена, что вы двое станете в этом году представителями Академии». Да, я тоже был в этом уверен. Юджиу, конечно, было далеко до Кирита, умудрившегося сказать такие слова в такой ситуации. Обеспокоенный все усиливающимся жжением в левом глазу, он посмотрел вверх. На небе пятого месяца не было ни облачка, будто их все смыло вчерашней бурей. Птички чирикали на ветках деревьев, сверкая яркими красками в зелени молодых листьев. В такой день здорово было бы поваляться на траве где-нибудь на площади, но у Юджио Скирита шансов подремать днем в Академии больше не будет. Всю минувшую ночь друзья провели в подвале административного здания Академии, перед которым они сейчас стояли за большой железной дверью в карцере. Там было довольно чисто, несмотря на то, что с самого основания академии им практически не пользовались. Да и кровати походили на те, что стояли в общежитии младших учеников. Однако Юджо, что неудивительно, не сомкнул глаз ни на минуту. Кирита оставался самим собой, он всю ночь отчаянно пытался священными искусствами как-то помочь правому глазу Юджо. Однако восстановить орган – сложнейшая задача. Уже то, чтобы закрыть рану без помощи катализаторов, потребовало от Кирита полного напряжения сил. Вообще непонятно было, почему правый глаз перестал работать, не получив никаких ударов извне. Попытки наложить разнообразные заклинания в конце концов истощили священную силу в воздухе и даже Кирита со всем его упорством был вынужден временно отступиться. Ночь кончилась, утро заглянуло в карцер через узкое окошко. И одновременно с пением девятичасового колокола замок на двери карцера щелкнул. Юджио думал, что за ним явятся имперские стражи. Но, как ни странно, за дверью стояла лишь Азурика-сенсей из общежития младших учеников. Услышав слова Кирита, женщина-комендант, которой на вид было под 30, чуть расслабила губы и повернулась к Юджио. Эти синевато-серые глаза, напоминавшие Юджу отполированный клинок, всегда заставляли его вспомнить сестру Азарию из Рулида. Как всегда, под их взглядом он занервничал, но на этот раз отворачиваться не стал. Комендант общежития Азурика вроде как собиралась сказать что-то, но закрыла рот и молча извлекла что-то из кармана. Маленький светло-зеленый шарик. Он походил на стеклянное украшение, но, конечно, это было нечто другое. Кристаллизованная форма священной силы. Собраны из четырёх священных цветов, что выращивались на клумбах Академии. Комендант общежития без колебаний раздавила бесценный катализатор левой рукой. С хрустальным звоном в воздухе заплясали огонёчки. И тут же, поднеся другую руку к правой глазнице Юджио, женщина начала читать заклинания. «Систем Коу. generate Луминоус Element. Она выговаривала заклинание куда быстрее, чем учитель священных искусств. Пока Юджо и Кирита стояли столбом, застыв от изумления, сложные абзацы текста мягко перетекали один в другой. А потом тёплый свет собрался вокруг раненой глазницы Юджо. «Попробуй открыть глаз». Услышав, наконец, эти негромкие слова, Юджио робко поднял правое веко, остававшееся опущенным последние 16 часов. И тут же правая сторона поля зрения вернулась, будто и не исчезала никогда. Юджио не сумел сдержать вздох изумления и восхищения. Множество раз он обижал взглядом всё, что его окружало, потом, наконец, спохватился и отвесил глубокий поклон. Сп «Спасибо вам огромное, Азурико-сенсей!» «Не за что». «Вообще-то элитный ученик Юджо, и ты тоже элитный ученик Кирита. Прежде чем я передам вас вашему конвоиру, я хочу сказать вам кое-что». Произнеся эти слова мягким тоном, комендант общежития Азурика нерешительно помедлила, что было для нее большой редкостью, и положила правую руку на плечо Кирита, а левую на плечо Юджо. «Скорее всего, скоро вас обоих будут судить за нарушение индекса запретов и причинение вреда жизни человека. Но помните, индекс запретов... Нет, даже сама церковь Аксиомы создана не богами, а людьми». «А? Что вы этим хотите?» Тут же вырвалось у Юджо. «Любому ребенку, даже самому маленькому, известно, что богиня творения Стейсия дала рождение миру людей, и что церковь Аксиомы, властвующая над миром людей, создала она же». «Пока что это всё, что я хочу сказать, но вы наверняка скоро узнаете правду о нашем мире». После этих слов комендант Азурика сморщила лицо и зажмурила правый глаз. Юджио догадался, что в её глазу сейчас вспыхнула острая боль. «Элитный ученик Юджио, ты сломал печать, которую я сломать не смогла. Раз так, ты непременно сможешь добраться туда, куда не удалось мне. Верь своему мечу и своему другу». Кивнув, она повернулась к Кирито. «Теперь ты, элитный ученик Кирито, кто же ты такой? Этого даже я так и не смогла понять. Но что-то непременно произойдет, когда ты войдешь в ту башню. С этой минуты я буду молиться, чтобы твой путь был светел. Всегда». Ее слова звучали совершенно загадочно, но Кирито, похоже, их понял. Кивнув, он накрыл ладонь Азурики, лежащую на его плече, обеими своими и опустил груди. Спасибо, сенсей. Когда-нибудь я вернусь и снова встречусь с вами. И тогда нам будет о чем поговорить. О том, что вы хотите знать обо всем. Сказав эту фразу, он поднес ее тонкие пальцы к губам и мягко прикоснулся. Коменданта Зурика от неожиданности заморгала и, хотя, возможно, это была лишь игра света, на ее щеках проступил легкий румянец. Потом она чуть улыбнулась. Кирита снова скорчил гримасу, будто его дернули за волосы, но комендант общежития, похоже, этого не заметила. Она медленно отвела руки от ладони Кирита и плеча Юджо. «Что ж, идите». «Ваш конвоир уже ждет». Территория Академии была совершенно безлюдной, хотя обычно между учебными корпусами было полно учеников. Вместо них Юджу обнаружил на площади перед главной тренировочной ареной нечто необычное, и его только что выздоровевшие глаза округлились. Колоссальное живое существо ослепительно сверкало под льющимся с небес светом Солуса. Металлические доспехи на груди и голове серебряно блестели, да и треугольные чешуйки, покрывающие все тело животного, тоже. Даже не глядя на сложенные крылья, торчащие вверх, как пара шпилей, и изогнувшийся дугой длинный хвост, легко было понять, что это дракон. Именно эти величайшие, сильнейшие священные звери мира людей носят на себе защитников закона и порядка – Рыцарей единства. Всадника поблизости видно не было. Не выказывая ни тени смущения при виде дракона, глядящего на троицу с высоты своей головы, комендант Азурика отвела Юджио и Кирита к зданию тренировочной арены и остановилась. Оглядев по очереди двух друзей, она легонько кивнула и молча зашагала прочь. Глядя, как Азурика, цокая каблучками сапог, идет к общежитию младших учеников, Юджо и Кирита глубоко поклонились ей вслед. Лишь когда звук шагов стих, они подняли головы и, кинув взгляд на дракона, повернулись к большой двери тренировочной арены. «Если здесь дракон, значит, нас будет конвоировать рыцарь единства, да?» В шепоте Юджо слышалась дрожь, но его партнер лишь хмыкнул, как обычно, и как ни в чем не бывало протянул руку к закрытой двери. «Не узнаем, пока не увидим сами». Сказав это, он решительно распахнул дверь и вошел. Юджио собрался с духом и побежал догонять. Внутри царил полумрак. Ну, конечно, снаружи ведь свет почти не попадал. Учеников и учителей ни на половицах самой арены, ни на трибунах, естественно, не было. На белой противоположной стене зала виднелась картина на тему «Три богини света изгоняют бога тьмы Вектора». А посреди просторной арены стояла спиной к входу одинокая фигура. Юджио уже видел однажды рыцаря единства церкви Аксиомы с близкого расстояния. Это было в тот раз, когда забрали Алису. Рыцарь единства по имени Дзюсалберт Синтезис Севен был здоровенный ростом под два мела. Но тот, кто стоял перед Юджио сейчас, был куда меньше. Если смотреть только... по росту он, пожалуй, даже немного уступал Юджо. Синюю мантию, накинутую на плечи, украшала эмблема церкви Аксиомы крест в круге. Однако в первую очередь взгляд притягивало нечто другое. Струящиеся по спине поверх мантии длинные золотые волосы. Их цвет был куда чище и насыщеннее, чем у Райоса. Даже при тусклом освещении они блестели, как жидкое золото. Фигура стояла неподвижно, поэтому Юджо, переглянувшись с Кирита, медленно зашагал вперед. Пройдя по арене, он остановился в пяти мелах от невысокого человека. Элитный ученик Юджио, Академия Мастеров Меча Северной Империи Нурлангарта. Сразу после того, как Юджио назвался, сумев при этом не поперхнуться словами, его партнер подхватил «Кирита, остальное то же самое». В подобных ситуациях Юджу обычно начинал мысленно ворчать. Прекрати уже все сокращать и представься, как положено. Но сейчас ему даже мысль такая в голову не пришла. И не только из-за тревоги. С расстояния в несколько шагов он глядел на синюю мантию и золотые волосы. колышущаяся под легким ветерком, задувающим от входа, и какое-то странное чувство распухало в его груди. Где-то это сочетание синего и золотого. Такое ощущение, будто где-то когда-то он его уже видел. Несколько секунд спустя удушающее чувство тревоги переросло в потрясение, от которого у него едва сердце не остановилось».